Тамара, зачем мне знать твои печали? Зачем ты жалуешься мне? Ты согрешил, демон. Против тебя ли, Тамара? Нас могут слышать, демон. Мы одни. Тамара, а Бог? Демон.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 Нет, дай мне клятву рукавую. Скажи, ты видишь, я тоскую, ты видишь женские мечты. Невольно страх в душе ласкаешь, но ты все понял, ты все знаешь, и жалишься, конечно, ты. Клянися мне, от злых стяжаний отречься ныне, дай обет. Уже ли ни клятв, ни обещаний ненарушимых больше нет?